Глава пятая. «Вмешательство в судьбы смертных карается!» «Я и так наказан». Из разговора Тимьи и Дориана. Корабль скрипел под порывами ветра. Матросы громко переговаривались. Капитан отдавал приказы. Пахло смолой и морозным ветром с брызгами соли. «Ваши каюты готовы, господа!» Капитан был из народа карликов с густой рыжей бородой и веселыми голубыми глазами. Его весносчатое лицо задубело на солнце и постоянных ветрах океана. Дориан стоял на носу, вцепившись в поручни руками. Я поднялся к другу. Его тонкие ладони с длинными пальцами впились в дерево, оставляя ровные светлые борозды на темном покрытии. Плечи алхимика были напряжены, губы сжаты а глаза невидяще смотрели за горизонт. «Дар!» «Море притит моей натуре». Мужчина сжал руки, и древо жалобно хрустнуло под ними. Вот «Отлые садзёнышки не вызывают во мне уверенности в положительном исходе. Я боюсь утонуть в темных водах хладного моря». От этих слов Дарвид разразился запахами неприязни. «Только хладного?» Только хладного. Другие менее ворчливы. Да и насолил я ему. Алхимик мотнул головой и с новой силой вцепился в поручни. «Я бы хотел услышать эту историю из твоих уст». Я сжал плечо друга. «Завтра к вечеру прибудем к средине. Дальше путь будет проще. Будем надеяться, что по пути мы не встретим вольный народ моря. Спустился б ты в каюту?» На мои слова Дориан только скрипнул зубами, погружая пальцы все глубже в дерево. У каждого свои страхи и сомнения, и каждый боролся с ними по-своему. «Господин Джаров, можно вас на парочку слов?» Капитан пренебрежительно окинул взглядом фигуру алхимика. Грузная фигура Дарвита, чье имя с древнего языка означало «западный берег», привычно перешагивала препятствия на своем пути. Ветер хлопал полами моего плаща, швыряя водные брызги в лицо со всех сторон, пока я следовал за капитаном судна. Держась за канаты, я переступал бухты веревок, огибая бочки с пресной водой. Погода не баловала спокойствием. Я толкнул дверь. И едва успел вцепиться в перила, как корабль ощутимо качнула. Желудок подпрыгнул к горлу. Ругань сорвалась с губ. Спускаясь по лестнице в капитанскую каюту, Я на ходу снимал перчатки и капюшон. Карлик впереди грузно ступал по лестнице, придерживаясь за скрипящие перила. Тошнота отступила у дверей в каюту капитана. Дверь поддалась легко. Выходец подземного царства встал перед картой архипелага в задумчивости. Магический светильник над его головой качался на толстой цепочке, отчего небольшое помещение капитанской каюты стало походить на хижину демона. Прыгающие тени на стене За спиной Дарвита. напомнили мне о неприятных годах, что я провел в городах демонов. «Милорд!» Полумуш кивнул, предлагая посмотреть на карту. «Вы ведь знаете, что карлики довольно чувствительные создания. Грубые и чувствительные». «Не соглашусь с вами, дарвит Я схватился за стол при очередной сильной качке. «Грубыми вас называют невежи что скрываются под масками» вы прямолинейны в чем я каждый раз убеждаюсь за это вас и ценит моя команда карлик улыбнулся являя ряд крепких маленьких зубов слухи о том что вы пропали подтвердились вы изменились не тоже в худшую сторону но все же в вас прибавилось заметил я кивнул всматриваясь в карту севера материка не об этом вы хотели поговорить «Не так ли?» «Так». Капитан ткнул в карту, немного западней средины. «Здесь и вот здесь». Второй тычок в районе острова Житцов. «А также вот тут». К берегам Империи Эрнии. «Во всех этих точках были встречены Кархаены небольшими стаями. Давно их было не видно». Примечание автора. Кархаены, Водяные ящеры». «Конец примечания». Змеи не нападают. Это было 15 лет назад. что то изменилось на южных берегах континента. Отчего змеи приплыли сюда? Злющие, словно дракон в золотнике. Корабли топят, прибрежные города и деревушки разрушены. И движутся они к территории клана. Предположительно. Что случилось на южных землях, неизвестно? Неприятные вести. Очень неприятные. Из-за моего отсутствия территория клана может пострадать намного серьёзней. Но не это ли возможность проверить действия обороны порта? Да не их плыть полгода. Знакомых у меня нет в тех краях. Может, у вас связи есть? Полумуж внимательно смотрел на карту, словно хотел в ней дыру взглядом проделать. Своих я предупредил. Письмеца о передвижениях получаю ежедневно. Но только сейчас уразумел, что одна из стай пройдет близко к порту четырех клыков. И у нас есть вариант встретить их в пути. Да, такую возможность нельзя выпускать из виду. Вы сообщите о грозящей бере в цитадель. Да, благодарю за информацию, Дарвид. Покинув капитанскую каюту, я поднялся на палубу, поскальзываясь на корке льда. Дориан стоял все там же. Его одежда уже висела мокрым мешком, а волосы повисли сосульками. Казалось, мужчина не замечал, насколько он продрог, оставаясь в бремени своего страха. Руки алхимика побелели от холода, а черные вены стали заметней. Не без усилий, оторвав руки мужчины от поручня, я повел его за собой. Друг не сопротивлялся. Удивительное явление. Никогда не видел Дориана в таком состоянии глубокого страха. «Ты решил срастись с кораблем?» Я спросил у спутника, не ожидая ответа. Алхимик был не в себе. Его янтарные глаза едва тлели, став бледной своей тенью. Пульс слабо ощущался. Осторожно шагая по обледенелой палубе в сторону дверей, что ведут внутро корабля, я вел алхимика меж и канатов. Оставляя лужицы воды на лестнице и полу, мы вошли в каюту. Дориан остановился по центру небольшой каюты, словно статуя. Я закрыл дверь и повернулся лицом к мужчине. Безучастный алхимик смотрел в пустоту, не реагируя на внешние раздражители. Мокрый плащ упал к ногам алхимика, едва я отстегнул застежку. Шерстяной камзол сопротивлялся попыткам снять его. Пришлось рвать пуговицы. Льняная рубашка прилипла к телу, не согревая своего хозяина ни на йоту. Разорвал и ее. Я схватил за руку мужчину и повел к узкой койке краем глаза отмечая странную вязь от шеи к сердцу на его теле. Какие-то рунические письмена угольно-черного цвета. Казалось, что они вбирают в себя весь свет. Тонкая вязь спускалась от шеи и, образуя круговой рисунок на сердце, продолжала путь вниз, все той же тонкой изящной письменности по левому боку. Вниз, скрываясь в поясе штанин. Я усадил беспамятного друга на койку и сел перед ним. Тесьма сапог плохо поддавалась. Я стянул сапоги, бросил их в угол. Все равно вся эта одежда уже мусор. И я замер перед препятствием. Штаны. «Чего я там не видел?» Злость вспыхнула. Помогла справиться с последним куском ткани на холодном теле алхимика. «Ох, тимья!» Вязь оплетала весь пах алхимика, сковывая чернотой его мужское достоинство. Природа не обошла Дориана стороной, но эти витиеватые письмена... «Кто настолько силен, чтобы проклясть тебя?» Мой шепот словно гром прозвучал в тишине каюты. Неудивительно, что Дориан не желал, чтобы видели его тело. Подобные проклятия даже община старалась обходить стороной. Снять весь невозможно без смерти носителя или наложившего его. Я стащил со своей койки шерстяное одеяло и укутал алхимика. Уложил его на кровать. «Спи». Я сел рядом, только на пол, и обхватил свою голову руками. «Друг спасает меня. Не впервые. А я не могу пока ответить тем же». Когда мужчина мирно засопел, я поднялся на ноги и подошел к сумкам. Достал небольшой кусочек бумаги и перо. Специальный держатель на ручке впился в мой палец, наполняя стержень кровью. «Корхаэне. Стая. Порт». Черкнув эти три слова, я закинул перо обратно в сумку. Послание запечатал магией крови и свернул в трубочку. Стараясь не разбудить Дориана, я тихо прикрыл за собой дверь. Капитан нашелся у себя, все так же задумчиво смотрящий на карту. «Дарвид». Мне нужно отправить письмо. Могу я осуществить это? Да. Три совы заряжены в шкафу, позади меня. Благодарю. Я хмыкнул. Дарвид, не подскажете, как ими пользоваться? Карлик вопросительно на меня посмотрел. Когда я пропал, призрачные совы только входили в обиход. Пояснил я. Призрачные совы — это не совсем заклинание, это живые духи уже спокойнее пояснил полумуш. «Призрачные звери обитают в туманном лесу, Опасным для живых существ. Как и кто приручил сов и вплел вниз оклинаньицем, мне неизвестно. А действовать надо так. Открывайте кулон, ложите посланница внутрь, закрываете колон Если на посланнице написано, куда лететь, птица отправится сама. В ином случае отдайте четкое распоряжение о месте назначения». Шкаф оказался небольшим, и в нем в углублениях лежали три серебряных кулона я взял один и вложил в него письмо кулон тотчас обрел очертания большой совы красивая призрачная птица внимательно смотрела на меня своими огромными черными глазами омутами в которых отражались звезды цитадель клана четырех клыков на Гориану. с легким хлопком сова исчезла а кулон на руке стал безжизненным и тусклым пустым. Не думал, что это так просто. Буду у себя. Приятного отдыха, милорд. Капитан что-то двинул на карте, и та немного изменилась. Стала живой. Хмыкнув, я закрыл дверь капитанской каюты, едва сдерживая вновь подступающую к горлу тошноту. Уснуть я не смог. Ворочился на кровати, борясь с приступами тошноты и злости. Бросив безнадежную затею со сном, Я сел на кровати, потеряв лицо. Напротив мирно спал Дориан. Каждый час приближал меня к любимой. Эта мысль наполняла меня предвкушением и трепетным волнением. Мысли о том, что рядом с Кайтеф может быть другой мужчина, вызывали в душе жгучую ревность. Усилием воли я давил неприятные чувства, а мысли, что их вызывали, отгонял прочь. Надежда тлела, погребенная десятками выводов, и не все они были положительными. «Эти самоистязания ни к чему хорошему не приведут». Я обвел взглядом помещение. Небольшая узкая каюта вмещала в себя две одноместных койки у стен, а между ними протиснулась небольшая тумба, заменявшая сейф. Шкаф у двери с одной стороны, ключи для одежды с другой. Магический светильник висел у потолка, освещая пространство комнатки теплым белым светом. Просто, чисто и только все самое необходимое. Качка усилилась. Топот ног матросов и крики долетали сквозь тело корабля. И тут я услышал это. Далекое рычанье. Глухое. Многоголосное. Натянуть сапоги заняло не более нескольких секунд. Я схватил с пола ремень с оружием и накинул плащ. «Дориан!» Я склонился над мужчиной. «Просыпайся!» Алхимик не желал покидать царство королевы снов. Пришлось тормошить. В этот момент корабль ощутимо качнуло, и я едва не свалился на спящего. «Что?» Разлепил веки беловолосый, являя взор своих янтарных глаз. Смотреть в глаза Дори она было нестерпимо больно. корхаены они рядом. Я буду на палубе». Я остановился в дверях, едва не столкнувшись с юнгой. Человеческий мальчишка, бледный от ужаса, уже занес руку для стука в дверь. Корабль вновь накренила. Я едва успел вцепиться в косяк двери. Ребенок ударился о стену, но на ногах удержался. «Змеи!» «Слышу». В три шага я достиг лестницы. Настолько быстро, насколько позволяла качка. Взбежал на палубу. Встретив лицом холодный ветер и брызги воды. Назревал шторм. Матросы бегали по палубе, закрепляя бочки, натягивая канаты. Громкие ругательства летели со всех сторон. Порывы ветра приносили запахи страха, а моя собственная кровь ответила на зов стихии кипением. «Катай в пушке! прогремел бас-капитана. Корабль накренился. Вцепившись в канат, я устоял на ногах. Очередная волна оказалась неожиданно большой и удар водной массы о палубу едва не смыл матросов за борт. Волны десяти метров в высоту швыряли корабль словно щепку. Судно трещало и стонало под ударами стихии. Капитан вел корабль уверенно, выкрикивая команды. «Молитесь, чтоб змеи прошли мимо!» Забасил Дарвид, выкручивая руль и направляя нос корабля на очередную волну. Море ударило, затрещало дерево. Корабль выдержал, нырнув носом в холодное тело моря. Раздались крики матросов, в очередной раз повалившихся на палубу от удара. «Или змеи, или шторм». Небо чернело. Раздался гром, и вода хлынула сплошным потоком, застилая обзор стеной дождя. Ветер свистел в леерах, натягивая канаты. Очередная волна ударила о борт. Поток воды сбил меня с ног, повалив на доски палубы и прокатив до поручней. Матросы, что оказались со мной в одном положении, неистово ругаясь, хватались за все, что попадалось под руку. Куча шевелящихся тел больно ударила меня по спине, когда поток воды прижал мое тело к последней преграде, а дальше были только бушующие волны моря. Я едва мог понять, где руки-ноги, а где головы членов экипажа. Все перемешалось в этой волне. Едва вода схлынула, Я понял, что моя рука нервно обнимает дерево за бортом, и кто-то судорожно вцепился в мое запястье. В том положении, что мы оказались, я сделать ничего не мог. «Ой, за бортом!» — выдохнул я, отплевываясь от воды из собственных волос. Карлик с веснушчатым лицом, с которым мы оказались практически в обнимку у поручней, резко вскочил. До моего слуха донеслась возня, и вскоре я смог подняться, так как хватка с моей руки исчезла. Откинув с лица волосы, я едва успел схватиться за леер, что меня и спасло от падения в бушующие воды. А вот двоим матросам повезло меньше. Рыжего полумужа и, видимо, того, кто держался за мою руку, потоком унесло прямо в море. «Ой, забор там!» — заорал Дарвид. «Вода нестерпимо холодная, не более двух градусов». Я скинул мешающий плащ. Подхватил канат, дернул его, проверив на надёжность крепления и работоспособность колокольчика. Закинул петлю другого конца каната на свое запястье. Я нырнул в обжигающе холодную воду. Все это заняло доли секунды. Легкие свело мгновенно. Тело на миг парализовало, и сильное течение закрутило меня в очередной волне. Кто-то на корабле выстрелил в воздух светящейся пылью, осветившей толщу воды. На миг я увидел двоих, что в данный момент сражались за свою жизнь, пытаясь выплыть и сделать глоток воздуха. Веревка на запястье затрудняла движение, но я всеми своими нечеловеческими силами боролся со стихией. Насколько хватит веревки? Насколько она крепка? Каким бы прочным ни был канат, его длина не бесконечна. Опыт полетов сейчас помогал чувствовать направление волны, что помогало мне достигнуть своей цели меньшими усилиями. Но все же я такой же смертный, как и те два полумужа, что пытались плыть в сторону корабля. Мне также нужен воздух. Я вынырнул. Дождь убивал видимость напрочь. «Эй!» — прокричал я. «Эй!» — долетела откуда-то справа. «Джаров, где ты?» Голос Дориана прошелестел в моей голове. «Дай свет, Дориан. Я не вижу упавших за борт». Над кораблем вспыхнул шар, осветив округу на добрых полмиле. Теперь Курхаены точно нас заметят, но и я видел барахтающихся матросов. Каждая минута могла стать последней. Силы в холодной воде уходили быстрее, и приходилось прилагать усилия для движения. Полумужи едва держали головы над водой, сцепившись за руки. Видимо, во время падения рыжий ударился головой о борт судна, и сейчас его лицо заливало кровь. Обхватив карликов, я потянул за веревку, что уже натянулась до предела. Махнул рукой, и, сражаясь со стихией, матросы потянули нас обратно, к телу корабля. Отплёвываясь от воды, я сел на палубу. Быстро оглядел спасенную ношу. Бренот был жив, его поволокли в кубрик, а вот рыжий. Столько его сердца я не слышал, он был уже мертв. «Все на борту!» Закричал я, обращаясь к Дарвиту. Капитан только оскалился. Видимо, рыжий полумуж — не первая потеря экипажа. Я оглянулся. Часть бочек с пресной водой смыла. Видимо, лопнул канат. Небольшие бочонки, которые все еще не унесло волной в море, перекатывались по палубе. Свет над кораблем погас, погрузив все в темноту, озаряемую всполохами молний. «Как бы ни пришлось рубить мачты!» Нахмурился я, глядя, как трещит дерево от напряжения. «Нейлок всех сожри!» Вцепившись в канат, я широко расставил ноги, стараясь разглядеть горизонт. Крики людей были приглушены силами стихий, и стоны корабля доносились сквозь порывы ураганного ветра. Корабль поднялся на гребень и замер на миг. Вокруг бушевала водная стихия, озаряемая всполохами молний. И только благодаря очередной вспышке света Мои глаза увидели сверкнувший темно синий хребет змея. Одного, двух, четырех, семи. Отродья темьи», — зашипел я. «Семь взрослых особей. Надеюсь, что взрослых. Если есть самка с детенышами, или это нянька с молодняком, молиться богам будет поздно». Хватаясь за канаты и поручни, я забрался к капитану на мостик. Ноги поскальзывались на льду и воде. Сплошной поток дождя мешал обзору. Одежда под плащом промокла и неприятно липла к телу. Зазнобила. «Держать порох сухим!» — пробасил Дарвид, видя ту же картину, что и я. «Милорд, вам лучше придумать что-либо или молиться богам!» «Боги покинули меня еще в младенчестве!» — крикнул я в ответ, обматывая канат вокруг запястья. «Не богохольствуй!» — донеслось снизу. Алхимик уверенно шагнул на скользкую палубу, являясь из глубин корабля. В одной рубашке и черных плотных штанах. Его шепот я отчетливо услышал, словно погода благоговела перед ним. Хватаясь тонкими пальцами за канаты, мужчина поднялся к нам и вцепился руками в поручни. «Обойти их никак?» — проговорил алхимик, всматриваясь в блестящие гребни то появляющиеся, то исчезающие в глубинах. «Не получится!» — прогрохотал полумуж, держась за штурвал. «Шторм несет нас прямо на них!» Алхимик нахмурился и посмотрел в небо. Струи дождя уже промочили одежду мужчины. Длинные волосы прилипли к телу и потемнели. Глубокая морщина пролегла на лбу Дориана. «Корхаэны — полуразумные змеи. Когда-то они были драконами воды. После вторжения многие высокие народы потеряли себя, вложив в спасение этого мира все свои силы. Кархаэны — это все, что осталось от великого некогда народа Северной водной империи. «Поучительно! Но нас это не спасет, господин алхимик!» — прорычал капитан, направляя нос корабля на очередную волну. «Мои слова нет. А вот ваше умение лавировать меж узких ущелья, быстрота корабля. И мои способности. Дориан обернулся к карлику. Дадут шанс на спасение ваших душ. Готовьтесь. Мне нужно время на концентрацию. А вам? Мужчина двинулся вниз по лестнице, на палубу. Вспомнить свою юность. Дориан встал по левому краю корабля, вцепившись ногтями в поручни. А Дарвид пробурчал что-то похожее на пустоголовых выскочек. Мы надеемся на вас. Я тронул плечо капитана и спустился к другу. Что ты придумал? Мне нужно время на концентрацию. Хочу попробовать увести их от корабля. Каким образом? Туши змеи становились все ближе. Взяв под контроль главную самку, если она поймет, что в ее разум вмешались, корабль не придет к причалу, а мы все встретимся с темей. Постарайся, Дар. О! «Это будет непросто». И алхимик замолчал. Он постоял, глядя в черную пучину, и произнес тихим голосом. «Скажи всем, чтобы молчали, не издавали ни звука, когда змеи будут рядом. Кому страшно, пусть спрячутся в трюме. И пусть сохраняют тишину до тех пор, пока змеи не пройдут мимо. Иди, времени мало». Глядя на упрямый профиль мужчины, я кивнул и двинулся к капитану. Дождь немного утих. Сильный ветер трепал парусину и вздымал волны. Дождь мог скрыть корабль, но теперь... Дарвид все понял без слов, только нахмурился. Не нравилось ему подчиняться незнакомым людям. Команда судна вняла предупреждению, и некоторые скрылись в трюме. Любопытные и глупые остались на палубе. Последний аргумент в бою — пушки. Надеюсь, что порох при таких волнах остался сухим. Я встал рядом с Дорианом. Змеи плыли, изредка показывая полупрозрачные гребни над водой. Вода рядом с их телами пенилась, бурлила, выпуская в воздух облака горячего пара. Ветер донес хриплый рык одного зверей из стаи. Этот звук дрожью отозвался в моем теле. Стая приближалась. Со злобленными кархаэнами я не сталкивался ни разу за всю свою долгую жизнь. Спокойные, грациозные змеи выныривали из синих глубин высоко в небо, расправляя четыре плавника, словно крылья, и ныряя обратно в фонтанах брызг. И сейчас, при виде их чешуйчатых тел, я не знал, чего ожидать от разъяренного хищника. Особенно от самки с детьми. Разум рисовал кровавые картины, но... Ни мой опыт, ни опыт ловцов солнца не сталкивался с этими созданиями на поле боя. Корабль скрипел, нес свое тело по волнам навстречу морским монстрам. Дориан стоял недвижим. Корабль погрузился в тишину. Только скрип досок, хлопанье парусины и стук дождя попал уберезали слух. Ударила молния. Все вздрогнули, так как один из гребней кархаэнов показался совсем близко. Остроконечная морда, метров двух в длину, словно у змеи, была покрыта темно синей чешуёй. А внушающий страх набор зубов торчал из оскаленной пасти. Голову венчали четыре роговых нароста, защищающие мягкие ткани за головой змея. Один из пары желтых глаз с узким вытянутым зрачком был подернут белесой пеленой. Зрачок сузился еще больше, едва завидев корабль. Голова монстра скрылась в бурлящей пучине. За ней полукругом подтянулось длинное тело твари. Блестящая чешуя сверкала при ударах молний морской глубиной. Прозрачный гребень сиял каплями воды. Четыре плавника, два спереди и два сзади, крепились к роговым отростком оканчивающимися острыми и ядовитыми шипами. Мощный хвост ударил по воде, подняв и без того большую волну. И это был детеныш. Мое собственное сердце гулом отдавалось в ушах. Такой малыш с легкостью мог разворотить корабль одним единственным ударом хвоста. Следом всплыл еще один, затем еще, и стало понятно, о чем говорил Дориан. Змеи не плыли друг за другом, они плыли стаей, близко друг к другу. Там, где нырнул один, рядом выныривал следующий. Их чешуйчатые тела поднимались в воздух, рисуя полукруг арки и ныряли, вспенивая воду и поднимая новые волны. Корабль на фоне гигантских тел монстров выглядел просто игрушкой. Среди рыков слышался один, глубокий и зловещий, но самой самки еще не было видно. Дарвид указал на мачты. Матросы, словно ожидая этого приказа, полезли наверх. Я опустил взгляд на Дориана. Его прямая спина и, казалось, умиротворенное лицо должны были внушать спокойствие. Но мне было далеко до спокойствия. Если воды моря не касались алхимика, то корабль они трепали с удвоенной силой. Сзади налетела волна. Удар в спину был ощутимым. Схватиться за что-либо вновь я не успевал. Удар о палубу вышиб дух, и солёная холодная вода хлынула в легкие. А поток все не убывал. нес меня к неминуемой гибели. Я увидел борт корабля, и пену его основания, когда горячая рука алхимика дёрнула меня обратно на палубу. С громким криком в воду с мачт слетело трое членов экипажа. «Элькорёдюмена!» — прохрипел алхимик. «Не может до меня дотянуться. Решил на тебя отыграться. Олак!» Корабль окутала теневая вязь, вспыхивая чернотой. Мигнув, пузырь, окружавший корабль, исчез. Капитан! Дориан оглянулся на мужчину у штурвала. полог тишины просуществует недолго. «Закрепить тросы!» — полетели команды. «Ой, за бортом!» Дориан вновь погрузился в себя, а волны продолжали бить судно, которое угрожающе затрещало. В очередной раз я дернул спасательный канат, проверяя его на крепление, и прыгнул. На этот раз никакого освещения, и даже крики с корабля не помогут мне сориентироваться в пространстве. «Твою мать!» Рог змея оказался смертельно близко. Так близко, что я смог разглядеть его структуру. Затем желтый глаз сконцентрировался на мне, и змей заревел. Из его пасти повалили клубы пузырьков. Вода стала обжигающе горячей. Я ухватился за рог, а змей взмыл в чернеющее небо, продолжая рычать. Скользкий рог, вода и испуганный молодняк. Плохое сочетание. Пальцы соскользнули с гладкой роговой поверхности, и я полетел спиной в темные воды. Удар о чешуйчатую спину и дальнейшее скольжение смягчили приземление в воду. Змей вдруг замолчал. Нырнул, напоследок ударив хвостом рядом со мной. Воронка потянула меня на дно, а из-за удара от тела монстра вдохнуть я не успел. Легкие жгло от недостатка кислорода. В глазах потемнело. Я из последних сил греб вверх, пытаясь выбраться из злополучного водоворота, когда рядом зажегся очередной желтый глаз. А затем сила движения змея вытянула меня на поверхность, словно пробку из бутылки. Я закашлялся, оглядываясь. Веревка на запястье натянулась. Корабль был слишком далеко, и канат потянул меня к нему. Джареф Дориан, как всегда, был спокоен. Я не вижу упавших за борт. Они уже мертвы. На корабль я забрался выбившимся из сил. На месте одной из мачт торчал обрубок. Благо, что не выворотила с корнем. Волны, не переставая, захлестывали палубу. Полок над кораблем давно рассыпался черной пылью, и над судном висела тишина. Ни единого разговора. Напряжение и страх грозились вылиться в более насущную проблему панику. Но змеи продолжали свой путь, не обращая внимания на корабль. Пока не вынырнула самка. Она в десятки раз превышала размеры молодняка. Ее морда зависла перед кораблем. Пасть приоткрылась, являя взору три ряда остроконечных, загнутых внутрь зубов, с острыми и длинными резцами и сильно выделяющимися клыками, изогнутыми вовне. Ее раздвоенный язык заколебался. В воздухе раздались шипенья, рычанье и свист одновременно. Роговых наростов у самки оказалось намного больше. Они венчали ее голову словно корона. Под ее нижней челюстью стал раздуваться мешок, наливаясь алым сияньем. Огромная толстая шея змея изогнулась. Самка собиралась напасть. Дориан медленно поднял руку, призывая к тишине так как тихие писки за моей спиной говорили о том, что команда собирается заорать во всю силу своих легких. Лицо алхимика побледнело. По его окаменевшему лицу бежали ручейки дождевой воды. Янтарные глаза Дориана обрели пламя и освещали морду змея. В этот миг мир словно замер. Небо замолчало. Дождь прекратился. Ветер перестал рвать паруса, а море замерло. Волны медленно оседали. Качка прекращалась. Орёв самки затихал. Все в изумлении смотрели, как алхимик тянет руку к носу корхаена а змей закрывает пасть и касается его ладони влажным, остроконечным носом. Узкая ладонь мужчины легла между носовых пазух самки. Она вдохнула, вбирая запах ойда. Алый мешок под её челюстью стал угасать и сжиматься. Желтые глаза закрылись. Казалось, что самка успокоилась. Тихий рокот раздался из глубины ее мощного тела. Словно мурчала кошка. «Иди, здесь вам никто не угрожает», — молвил Дориан, опуская руку и закрывая глаза. Самка фыркнула и нырнула, обдав корабль волной. И наступила тишина. Тихий шелест волн не нарушался ничем. Даже корабль перестал стонать. Смертельный шторм угас, словно его и не было. На востоке занялась заря. Воздух над кораблем словно стал легче. Матросы облегченно вздыхали. Раздались первые истеричные смешки, похлопывания по спинам и шепотки. Настало время подсчета потерь. Корабль был изрядно потрепан. Отсутствие одной мачты, изорванный парус привели к снижению скорости судна. Команда принялась наводить порядок. «Врачевать раненых». Дарвид зафиксировал штурвал и грузно спустился вниз. «А я уже знал, что один из новых кораблей отдам в умелые руки полумужа». «Мы знали, на что шли». Полумуж поджал губы. «Сегодня я потерял восьмерых своих братьев. Пусть теплые ветра и спокойные воды без времени укачивают их в своих объятицах». Спустившись в каюту, я скинул мокрый плащ, оставаясь в не менее мокрых штанах и рубашке. Пояс с оружием, с громким звуком, упал у изголовья кровати. В изнеможенье я растянулся на узкой койке, не заботясь о сохранности постельного белья. Скрипнула дверь, и в комнату вошел Дориан. Найдя в куче испорченных вещей пояс с сумкой, алхимик прошел к койке и сел, продолжая искать что-то в небольшом пространстве кожаной суммы. «Иллюзия?» От переизбытка чувств мой голос охрип. Твердая, неудобная подушка под головой и столь же твердый матрас под животом не прибавляли комфорта. Мокрая рубашка холодила мою спину, а с волос на пол стекала вода. «Да». Мужчина вынул черный флакон. Сумка выскользнула из ослабевших пальцев Дориана и упала на пол у его ног. Запах узелья был отвратительным. Тухлое мясо. Алхимик сделал небольшой глоток и закупорил сосуд. Он закрыл глаза и откинулся на стену спиной. «Второй раз за трое суток. Нельзя пить чаще, иначе я стану наркоманом похуже тебя. Нам необходимо подкорректировать курс. Возникла необходимость посетить подпольный рынок вольного народа. Сразу после общины направимся к пиратам, а потом домой». «Хорошо». Солнце встало. Температура моего тела поднялась на несколько градусов, и озноб прошел. Топот ног попал палубе и четкие команды Дарвита глухо долетали сквозь стены. Хотелось спать. Видимо, меня сморил сон, так как скрип двери застал расплох меня и Дориана. Мы дернулись. Моя рука рефлекторно вынула клинок, изноженного из головья, и направила на вошедшего. Господа! Дарвид поднял руки перед собой. Забыл постучать. Привычка. Примите мои извиненьица. У нас церемония прощения. Я бы хотел, чтобы вы на ней поприсутствовали. Доброго вечера. Вечера? Я опустил клинок и поднялся с кровати. Дориан склонился над поясом и засунул в сумку флакон, который все это время держал в руках. Выглядел алхимик неважно. Бледное лицо с темными кругами под глазами, шелушащаяся кожа губ, и потухшие глаза завершали картину. «Ты выглядишь не лучше, друг мой». Мужчина ухмыльнулся, вставая с кровати и подходя к сидельным сумкам. Порывшись в ворохе тряпья, он вынул простенький походный плащ, скрывающий его тело с ног до головы, натянул перчатки и закинул вещи на плечо. «В городе зайдем в бане. Нужно смыть все, что накопилось за путь. Мне нужна чистая вода». Судя по тебе, не только вода. Я проделал те же процедуры, что и алхимик. Укутавшись в плащ, накрыл лицо тряпицей с рунами, мгновенно ослепнув в полумраке помещения. Я бы не отказался от горячих вен и жареного мяса. Да, в этом ты прав, друг мой. Завтра к вечеру прибудем в Средину. По памяти, поднимаясь на палубу, я обдумывал слова Дориана о посещении столицы Вольных. Посещение подпольного рынка приведет к некоторым проблемам. Одна из них — небольшая задержка во времени. Это самое незначительное. А вот попасть в руки к пиратам — это уже целое событие, масштабы которого на данный момент увидеть невозможно. Последние лучи заходящего светила вспыхнули на рунах. Солнце обволокло мое тело жарким кольцом лучей. Дориан поднял лицо к небу, видимо, набирая сил. На палубе собрались все члены экипажа корабля, включая семь завернутых в темно-коричневый саван тел. Восьмое поглотило море. Семь лавок занимали всю свободную площадь палубы. Алтарем послужил остов сломанной мачты, выровненной для этого случая. Полумужи молча двигались по кругу, держа в руках черные свечи. С бледнеющими лучами солнца звук шагов экипажа становился все более ритмичным, навивая на меня ощущение легкого транса. Горячее касание руки Дориана к моему плечу отрезвило меня. «Не впадай, транс. Мы не участники прощания, а только наблюдатели. Это большая честь увидеть всю церемонию своими глазами. А ты ещё нестабилен. Можешь уйти вместе с духами». И я отрешился от чувств. Желания встретиться с тем ей раньше срока у меня не было. Небытие или грань. Это еще одна дилемма, которую мне предстояло решить. А пока я наблюдал за ритмичными движениями подгорного люда. Движениями, чья мелодия уже напоминала ритм сердца. Угасли последние лучи солнца. Алтарь вспыхнул десятками черных свеч. Воздух наполнился запахом вереска. Надеюсь... Она сама сюда не явится? Дориан? Я что, это вслух подумал? Старею. Ухмылка на лице алхимика сказала мне о многом. Скорее, твои силы ослаблены. В точку. Я стянул с лица покров и скинул капюшон. Ветер мгновенно растрепал волосы и кинул непокорные пряди мне на лицо. Что мне еще ожидать от прощения? Видишь в изголовьях свечи? Не обратил внимания сразу. Да, вижу. Как минимум у пятерых из тел они не зажгутся. Почему? Здесь нет тех, кто должен быть рядом в такой час. Семьи, друзья, возможно, даже домашний питомец. Связи у всех разные. Я, к примеру, не покину мир, пока ты со мной не попрощаешься. Отмахнись. Ты меня переживешь, Дар. Дориан только улыбнулся. Тем временем полумужи затянули песню. Мужские голоса разной тональности переплетались в мелодию. Звуки взвились ввысь, оплетая корабль невидимой вязью, древней, забытой речи. Слова драконьего языка сливались с ритмом шагов и тревожили в глубине моей души запыленные струны, поднимая на поверхность нечто сокрытое от меня. Неприятное чувство узнавания и редкой паники ударили по нервам. Меня затрясло. Я не мог оторвать взгляда от возникающей передо мной печати, яркого, инфернально синего цвета, границы которой едва ли касались ног полумужей. Горячие руки Дориана зажали мои уши. Все стихло. «Я же говорил про транс, мой названный... Друг, закрой глаза. Они сияют, подобно этой печати» рано показывать твои силы этой мерзкой девочке. Закрой глаза. Погаси силу в себе. Дыши. Атрин реальность. Меня едва держали ноги. Я привалился к стене и закрыл глаза. Состояние хаоса чувств внутри себя с первого раза я подавить не смог. И даже не с третьей попытки, что меня еще больше удурчало. Контроль чувств был моей сильной частью. «Давай, джаров ты ведь не желаешь отправить весь корабль по волнам забвения? Моих сил сейчас не хватит на бой с этой ведьмой». «Ведьма? Ты так, от темье? «Да, она та еще назойливая старая женщина». «Богохульствуешь?» «Мне можно». «Двойные стандарты, Дуриан, презираются среди всех дышащих». «Ты успокоился?» «Да». Я успокоился. Дориан отвлек меня от ощущения хаоса внутри, и все улеглось само. Благодарю. Всегда, пожалуйста, открывай глаза. Думаю, теперь они привычного цвета. Я думал, что Дориан все еще сжимает мои уши, но это оказалось не так. Корабль был погружен в тишину. Как и сказал алхимик, горело всего две свечи из семи, а над кораблем... Горел один блуждающий огонек. А затем начались дары. Эта часть была для всех прощений одинакова. Я не знал никого из ушедших в небытие настолько близко, чтобы привязать свою душу к их духам. А вот члены команды подходили к телам и клали в саван дорогие сердцу вещи. Вещи, что соединят их в небытие или подскажут о знакомстве, если душа переродится. На центр круга вышел Дарвид, и поднял к огоньку черную свечу. Та вспыхнула голубым пламенем. Капитан поставил свечу на алтарь и, порывшись в кармане, вынул небольшой кулон. Твердыми руками полумуш обмотал вокруг свечи серебристую цепочку и отошел, освободив место следующему отпускающему. Слегка прихрамывая на правую ногу, видимо после шторма, капитан подошел ко мне. ⁇ Благодарю за ваше присутствие. Дальше мы сами. Оставшиеся сутки до конца путешествия мы провели в каюте. Дориан большую часть спал, развалившись на кровати. Временами он вздрагивал всем телом, словно ему снился кошмар, но не просыпался. Раздался стук в дверь. «Милорд Джаров! Средина!» «Благодарю, Дарвид. Я уже почувствовал ее приближение». «Да, та еще помойка. Ждем вас на палубе!» Полумуж удалился. «Дориан?» коснулся горячей руки алхимика. «Мы прибыли». «Хорошо», — хрипло раздалось в ответ. Сборы не заняли много времени, и вскоре мы поднимались на палубу. Команда почтительно молчала. «Господа!» Дарвид грузно спустился с капитанского мостика. «Хочу вам высказать благодарность от всей команды!» Полумуш кивнул и протянул руку Дориану. «И свои личные извиненьица, что не воспринимал вас всерьёз, господин алхимик. Благодаря вам мы все целые и совершенно невредимы». Дориан пожал руку. «И если вам будет нужна помощь подземного люда. Широкая улыбка пересекла лицо капитана, сделав из него лихого пирата с рыжей бородой, которого я когда-то нанял на работу. «Обращайтесь!» «Почту за честь!» — кивнул алхимик. «А ну за работу! Росгильдей!» В следующий момент рявкнул карлик, а затем развернулся кругом и, покачиваясь, поднялся на площадку у штурвала.